Глава 15. Первый контакт Они сидели на обломках кресел, которые неожиданным образом обнаружились рядом в комнате с инвентарем. «Дима, а Дим?» – изменившимся голосом спросила Катюха, грызя очередную горетку со скуки. «Что? А помнишь ту ночь?» – она как-то таинственно улыбнулась. «А?» «Не начинай», – отмахнулся парень, едва не подавившись тушенкой. Любил Дмитрий вкусно покушать. А советская тушенка была нереально вкусной. Особенно в таких экстремальных условиях. «Почему? Было же круто!» «Угу, да, было. Мне понравилось». Ошарашенный парень кое-как нашелся, что ответить. Опять с Катей что-то не то. «Так что? что?» «Ну, может, как-нибудь повторить?» «Что? Здесь?» – закашлялся Дима. «Кать, давай потом, а? Не время и не место». «Потом? А почему не сейчас?» «Да ты шутишь! Ты с ума сошла? Забыла, где мы? Что с тобой происходит?» Парень удивился резкой смене настроения подруги. Сейчас ему остро захотелось дать ей отрезвляющую пощечину. Вроде бы перед ним была та же самая Катюха, с которой он дня два занимался любовью, но, по крайней мере, очень похожая на нее. Все то, что происходило позже той ночи, словно туман скрывало истинную личность девушки, меняла ее до неузнаваемости. Робкая, неуверенная, жалкая. А сейчас какая-то похотливая. Что вообще происходит? «Это что, тонкие фокусы психологии или какое-то чужое влияние извне?» «Со мной все хорошо, а что тебя смущает?» «Не время для этого, не здесь. Выберемся, подумаем», произнес Дмитрий, снова принявшись за тушенку. Для него этот разговор был из разряда «А что вообще происходит?» Тушенка была как раз той, что друзья нашли в ящиках у паровой машины. Дмитрий подумал было, что, наверное, все дело в ней. Может, пропало? Но нет. Тушенка как тушенка. Вкусная, без современной сложноформульной химии. Просто, как уже не раз это было, неизвестное влияние извне совсем незаметно и кратковременно меняло сознание, разум и поведение человека. Да и характер тоже. Причем именно здесь. Под землей. Но к этой мысли парень только едва успел подойти, как где-то в коридоре, ведущем к полигону, кто-то громко простонал. Макс, Андрей! Вскочил он, окликнув друзей по именам. В ответ раздался шум, похожий на звук, при котором что-то тяжелое, но мягкое падает на пол. Эй, парни, не время для шуток! Крикнул Дима, сделав шаг вперед. Кресло позади него обидно скрипнуло. «Ой!» — вдруг вскрикнула Катя. «Какого черта?» Она сидела правее Дмитрия и успела увидеть, как из-за угла показался человек с ног до головы, облаченный в кустарного производства темный комбинезон. На голове черный противогаз с большими стеклами, явно не серийный, сверху плотный капюшон, а за спиной компактный рюкзак а в руках какое-то нестандартное огнестрельное оружие. Человек увидел ее, а затем и Дмитрия. Несколько мгновений он просто наблюдал за ребятами, чуть приподняв оружие, затем обернулся и махнул куда-то рукой. «Эй, ты еще кто такой?» — крикнул Дима и сделал пару шагов ему навстречу. Незнакомец шустро отпрыгнул назад и скрылся за поворотом секунда и даже звук его шагов затих кто это такой испуганно спросила катя поднявшись на ноги ты видел дмитрий и не заметил как прежняя пугливая катюха вернулась на свое место снова вытеснив ту дерзкую стерву которую он знал но думать об этом не было времени видел оказывается здесь есть люди и они вооружены вот черт и что теперь Он нас видел. Я думаю, это был какой-нибудь обходчик. Возможно, это одиночка. Или диггер какой-нибудь. Он скрылся, чтобы... Чтобы что? Дмитрий неожиданно осекся. Бункер обитаем, выдал он, округлив глаза. И был обитаем, понимаешь? Что? Тут есть люди. О, черт. Идем. Нужно найти Андрюху и Максима. Куда? На полигон? Да. Быстро схватив рюкзаки, ребята рванули по коридору к полигону. Добежав до разворота, они выскочили в фойе, где прямо перед ними оказался длинный коридор. В самом его конце была открыта массивная дверь, и рядом с ней стоял тот самый человек в противогазе. Его удалось рассмотреть лишь частично. Неожиданно рядом с ним показался еще один, абсолютно такой же. У него на плече лежало что-то крупное, накрытое черной тканью. «Эй, стойте!» «Погодите, нужно поговорить!» — крикнула Катя. Они рванули вперед по коридору, стремясь добраться до незнакомых людей в противогазах. «Дима!» — вдруг послышался сильный, но полный страдания голос сзади. «Катя!» Остановившись и обернувшись, они увидели Андрея. Тот стоял посреди фойе, шатаясь, словно под сильными порывами ветра. Он с трудом поднял руку и вдруг, охнув, мешком рухнул на пол. «Черт!» — выругался Дмитрий. «Андрюха!» Бросившись обратно, он подскочил к лежащему без чувств парню и перевернул его на спину. Из носа и ушей тонкими струйками текла кровь. Волосы, шея и грудь вымазаны липкой грязью, лоб горячий, одежда влажная. «Андрюха, очнись! Эй!» Шлепнув его ладонью по щеке, удалось привести его в чувство. Но лишь на пару секунд. Парень простонал и снова отрубился. «В рюкзаке была аптечка!» — крикнул он Катя. Та без лишних колебаний сбросила рюкзак с кресла и, порывшись в нем, извлекла красную сумку держи на шатырь протянула она стеклянный пузырек андрюха приходи в себя ну давай же он сунул под нос другу на шатырь андрей вздрогнул и открыл глаза затем закашлялся и сделав усилие, вырвался из их рук упав на колени он прикрываясь издавал булькающие звуки парня обильно вырвало ну слава богу облегченно вздохнула катя Еще пара минут, и пострадавший смог сидеть самостоятельно, стирая с лица кровь и грязь. «Дружище, ты как?» «Плохо, но жить буду», — пробормотал он, кое-как справившись с рвотой. «Что произошло?» «А?» «Сейчас», — отмахнулся он, вертя головой по сторонам, сплюнул на пол. «Что?» «Там на полигоне какая-то мистика творится. Страшная». «Что-то жуткое мутит сознание. Не знаю, как и сказать правильно. В общем, мы там чуть не сдохли». «Мы? А Макс где?» «Макс?» — переспросил он, напрягая память. «А, он же полез к дыре». «Дыре? Какой еще к черту дыре? Что за чушь ты несешь?» «Ну, говорю же, там в земле дыра пробуренная. Она мутит сознание как-то». «Ну, не она, а то, что в ней. Голова трещит от боли, в глазах темнеет. Макс зачем-то полез к ней. Его что-то заставляло лезть туда, и меня тоже. Что было дальше?» «Не знаю. Меня еще на подходе вырубило. А он все лез и лез дальше, словно сама дыра манила его». Дмитрий промолчал. «Что это? Бред, галлюцинация, вызванная слабым состоянием друга». Или правда, какая бы странная она ни была. Может, ему почудилось. Показалось. «Так, говори, где Макс?» «Я не знаю. Я очнулся, его уже не было, но...» «Что?» «Я кое-как поднялся и пошел назад. Добравшись до лестницы, я услышал шум. По лестнице кто-то поднимался, я видел кого-то». «Кого?» «Не знаю. Там темно было». «Да блин, что ж так башка трещит?» «А, наверное, это те двое, что мы видели», — воскликнула Катя, сопоставив факты. «Чего? Какие двое?» — не понял Андрей. «До того, как ты появился, мы наткнулись на двух неизвестных в странных комбинезонах и противогазах. Они скрылись в том коридоре за дверью». «Здесь что, есть люди?» — удивился Андрей, держась за виски. «А ну, дай мне еще на шитыря «Хватит. Очнулся уже хорошо». Он убрал пузырек в карман. «Оказывается, есть. Может, не в самом бункере, но на объекте уж точно. Хватит, говорю». «И они вооружены». «Да. И они и унесли Макса». «А зачем он им?» «Ну, не знаю. Но тебя-то они почему-то не тронули. Значит, есть какая-то неизвестная нам причина». «С нами на контакт они не пошли». «Как думаете, они агрессивно настроены?» «Не знаю, но само их присутствие здесь уже ненормально. Если этот объект законсервирован, то что тут делают люди? А если и не заброшен, то они же сюда как-то спускаются? Может, это какие-нибудь секретные правительственные войска?» «Нет, вряд ли. Да и сейчас это не самое важное. Меня больше интересует, где Максим?» «Не знаю». Но внизу его точно не было. А еще раз спускаться туда я хоть убейте не хочу. Предположим, что они взяли Макса с собой. Для чего? Понятия не имею. Покачал головой Андрей, еще раз сплюнув на пол. Но причина для этого определенно имеется. И что мы будем делать? Как что? Идем за ними. Они же вооружены. И что? А еще теперь они знают о нашем присутствии. Они не стали стрелять при первом контакте. Значит, агрессии с их стороны как таковой нет, по крайней мере, на тот момент. Нужно следовать за ними, найти и поговорить. Тогда не будем терять времени. Хватаем рюкзаки и вперед. Дмитрий закинул свой рюкзак на одно плечо. Андрей, ты как? Идти сможешь? Плохо, но справлюсь. Кать, я там у Макса в рюкзаке энергетик видел. Посмотри, вдруг остался. Остался? «Но в твоем состоянии эту дрянь лучше не пить?» «Давай сюда, разберемся. прокряхтел парень, протягивая руку. Катя недовольно хмыкнула, скривилась, но все таки протянула ему банку. Через несколько минут кусок алюминия, уже будучи в смятом бесформенном состоянии, лежал на бетонном полу, и все трое, не торопясь, удалились в коридор, где ранее скрылись неизвестные в противогазах. Массивная дверь оказалась запертой, причем снаружи. Попытки открыть ее ни к чему не привели. Механизм не поддавался. И хотя сама система запоров не работала, что-то упорно мешало открытию двери. И вполне очевидно, что ее заблокировали намеренно и совсем недавно. «Ну, еще идеи будут, мы уже 20 минут тут возимся. Автоматика тут ни при чем». Определил Дима, осматривая то, что когда-то было замком. А кто причем? Перестань, разозлилась Катя. У меня идея, а давайте ее взорвем. Ага, давайте. А чем? Помните метромост, где Андрей едва не спланировал в пропасть на дрезине. Еще бы! болезненно фыркнул Андрей, вспоминая свое путешествие на сломанном транспорте. Когда мы подошли туда. «Макс нашел пару шашек динамита», — продолжила девушка, доставая из рюкзака подсумок со взрывчаткой. «Его или выбросили, или потеряли те, кто взорвал метромост. Одной шашки должно хватить?» «Не, не хватит», — хмуро покачал головой Дима. «Динамит эту дверь не возьмет». «Откуда ты знаешь?» «Сопроматно отлично сдал», — едва заметно улыбнулся Дима. «Динамит слабоват будет». «Чего?» «А супрамат-то тут при чем? «Сопротивление материалов, а, забей. Дверь динамит не возьмет, а вот петли... Если закрепить шашки прямо на них, то может получиться. Если хорошо зацепим, то под собственным весом она сама и рухнет. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Попробуем?» «Разумеется, у нас других вариантов как-то не особо. Только вот...» Что? «А потолок не рухнет?» «Нет, мы же между двух цельных железобетонных стен. Тут метры советского бетона». «Ладно, верю. Ну, давай сюда шашку. А шнур есть?» «Есть». «Тогда вот эту шашку положим туда, а вот эту сюда. Взрыв должен быть почти синхронизированным. Сначала вверх, потом вниз. Верхний край бетона слабее. Вон те трещины, видите?» «А потолок точно не рухнет». Девушка с опаской потрогала стену кулаком. «Нет, не должен», — как-то не очень уверенно, но воодушевленно заявил Дмитрий. «Так оно и бывает», — пробормотал Андрей. «Лажа! Но вдруг...» «Все получится, нужно только отойти подальше. Биквордов шнур. Кать, держи. Пополам его. Хотя нет, один кусок должен быть на сантиметр длиннее. Так, сойдет. Готово?» «Да, спички у кого? Держи!» Дмитрий, чиркнув спичкой, с третьей попытки воспламенил оба шнура, а затем рванул прочь. Двадцать напряженных секунд, и почти одновременно в коридоре раздались два гулких взрыва. Часть потолка все-таки обрушилась, осыпалась штукатурка, а коридор заволокло густой пылью. «Получилось?» «Узнаем, сейчас узнаем!» пробормотал Дима, выглядывая из-за угла и щурясь от пыли. Дверь поддалась, но не совсем так, как они рассчитывали. Верхняя петля отвалилась вместе с солидным куском бетона, а нижняя устояла, хотя и согнулась. Немалый вес двери сыграл свою роль. Дверь перекосила так, что в левом верхнем углу появилась большая дыра, через которую мог протиснуться человек. «Сойдет, даже очень!» «Я пойду первым. Передадите мне рюкзаки». Дмитрий едва не упал с кусок штукатурки. «И аккуратнее». Едва пыль немного рассеялась, мы смогли рассмотреть то, что находилось за дверью. Еще один туннель, собранный из уже знакомых нам чугунных тюбингов, практически идентичный тому, через который мы пробрались к бункеру. В углу стояли такие же ящики со смолинистой породой, каких они видели, уже достаточно. У Андрюхи при приближении к одному из ящиков дико заболела голова. Парень поспешил отойти от них подальше. «Эти ящики! Они наполнены этой смолой! Эту смолу я видел в дыре на полигоне. Там ее много, и, судя по всему, ее достали из скважины. Когда она рядом, голова начинает болеть. Странно, я ничего не чувствую». Дима удивленно почесал свой затылок. «Ты уверен?» — удивился он. «Да. Мне рядом с этой ерундой становится плохо. Смола это или нет, мне все равно». «Думаешь, это она так воздействует?» «Не знаю. Но мне определенно рядом с ней не по себе. Возможно...» «Да черт его знает. Идемте дальше уже, а?» Группа двинулась дальше. И почти сразу добралась до конца тоннеля. Гермоворота здесь тоже присутствовали, Но, к всеобщему удивлению, были открыты. Механизм закрытия работал исправно. «А, электродвигатель. Его явно ремонтировали, и кто-то за ним приглядывает». «Точно!» — Андрей осмотрел механизм. «Кто-то довел его до ума». «Эй, народ, вам ничего не кажется странным, а?» «Странным? Да тут все странное. Я не об этом». А о чем?» «Куда смотреть?» «Здесь светло. Поглядите. Мы покинули бункер, а тут присутствует собственная электрическая проводка, и лампы повсюду висят». «Точно. Вон кабеля идут, и лампы уже не люминесцентные». «Тут есть люди, это точно». «Откуда? И как они здесь взялись?» И хотя вопросы были заданы, каждый из нас, наверное, понимал, что здесь кто-то живет. Нет, не спускается с поверхности, а именно живет. Люди. Но какие? Они молча брели вперед по тоннелю, стараясь двигаться быстрее. Одна развилка, другая. Никаких указателей тут не было. Напрягая память, Дмитрий вспомнил, что на карте, на северо-востоке, находились какие-то склады. Если компас не врал, то это и был тот туннель, который вел к складам. Никаких признаков чужого присутствия здесь не было, если, конечно, не считать линий электропередач и ламп освещения, висящих как попало. «И тут стреляли», — заметил Андрей, увидев на бетонной стене выбоенный от пуль. «Но гильз нет, как и скелетов. Убрали?» «Может быть, но зачем? Что тут от кого скрывать?» Боюсь, мы еще не все тайны этой гастры видели. Эй, смотрите, впереди еще что-то есть. И действительно, метрах в тридцати перед ними лежала покореженная конструкция, напоминающая дрезину. Ее, судя по всему, что-то перевернуло. «О, нет, опять дрезина!» — Охнул Андрюха. «Не вспоминай!» — Катюха положила руку ему на плечо. «Подумаешь, вспомнил и забыл». «Что?» — возмутился парень. — Ага, такое забудешь. — Я шучу. — Интересно, что с ней? — пробормотал Дима, осматривая сломанный транспорт. — Ее словно сбросили с рельс. — Может, взорвали? Вокруг сошедшие с рельс значительно поврежденной дрезины ничего примечательного не нашлось. Лишь в самой дрезине на ржавом грязном полу обнаружились автоматные гильзы да пустой подсумок. Даже в таком виде дрезина внушала опасения, особенно после того, как на раме было обнаружено сломанное тело советского пулемета «Утес». Не составит особого труда представить, что данный объект до страшных событий был мощным научно-исследовательским, а, возможно, и промышленным военным центром. Центром с налаженной структурой, транспортными и электрическими линиями, линиями связи. Если тут есть ядерный реактор, о котором упоминалось на карте, то это говорит о том, что это самая «Астра-1», имея собственный ядерный источник питания, была куда более важным объектом, чем просто правительственный бункер, как предполагалось вначале. И представить что было бы, если бы он работал и в наши дни, уже просто невозможно. Но почему-то сама собой напрашивалась мысль, что все, что тут происходило раньше, находилось под строжайшим секретом и знало об этом очень мало людей. А если продолжать мысль, то вполне очевидно, что тут проводились и запрещенные, опасные исследования. И главный вопрос – а почему под землей? да еще и так глубоко. Чтобы в случае чего все похоронить так, как будто бы тут ничего и не было, вывод оказался вполне очевиден. Пройдя вперед по туннелю еще метров 400, мы наткнулись на брошенный аванпост. Справа и слева лежали мешки с песком, аккуратно уложенные друг на друга. Позади мешков Странные конструкции, напоминающие противотанковые ежи с намотанной на них колючей проволокой. А пара деревянных бревен, неизвестно как прикрученных к стенам, еще сохранили на себе остатки мощных прожекторов. Даже обрывки проводов имелись. Сохранилась и пара легких деревянных строений. «Знаете, а ведь это самая настоящая огневая точка. Полноценный аванпост», — уверенно заявил Андрей. «Это и так понятно. Ну, для чего она тут?» «Ну, если бы тут был Макс, он бы сказал нечто вроде этого. Аванпост организовали те, кто пытался ликвидировать последствия того, что произошло в бункере номер 17. И, судя по всему, им удалось. Правда, какой ценой?» «Вполне очевидно, что бункер — это место, с чего все началось. Там была бурильная установка». Они бурили породу и на что-то наткнулись. Андрей почему-то забыл рассказать друзьям о том, на что они наткнулись внизу. «Бурили?» «Да. И что они там нашли?» «Я не знаю. Мы видели яму. Или, если быть точнее, скважину». «Мне страшно предполагать, что такое они там раскопали», поежившись, произнесла Катя, но уже без того животного страха в голосе. «Да и вообще это мы так думаем. А что было на самом деле?» «Найдем людей, что увели Максима, у них все и узнаем». «Если нас не пристрелят раньше», — хмыкнул Андрюха. «А зачем им это делать?» Вопрос остался без ответа. Обойдя стороной аванпост, они двинулись дальше. Уже через каких-то 200 метров группа заметила, что свод туннеля резко пошел на расширение. Туннель плавно перешел в обширную пещеру, но явно неприродного характера. Дмитрий сразу предположил, что тут активно велись взрывные работы. Железнодорожное полотно на этом участке разошлось сразу на четыре пути. Два продолжали идти прямо, а остальные сворачивали налево. Освещение здесь тоже присутствовало, но ламп тут оказалось немного. В основном они висели на стене, противоположные путям, уходившим налево. Но даже при слабом освещении хорошо различалась добротная стена, собранная из стальных листов, закрепленных на крепком каркасе. В ее центре находились широкие ворота, и именно туда вели оба железнодорожных пути. «Ого, это еще что такое? Склад? Ты откуда знаешь?» «Там написано. Видишь, указатель?» И действительно, прямо над воротами висел большой деревянный стенд, на котором крупными буквами, белой облупившейся краской, было написано «Склад номер четыре». В длину стена была около 30 метров и высоту порядком 5-6 метров. Что находилось за воротами, мы могли только догадываться. «Ух ты! Интересно, что там? Посмотрим?» «Можно взглянуть? Хотя я сомневаюсь, что он открыт. Не для нас же тут его поставили». «Согласен, но вдруг...» Они, не торопясь, подошли к воротам, а после быстрого осмотра раздался победоносный возглас Андрея. «Ха! Открыто! Вон, сверху электромотор стоит!» «Странно? Что странно? от кого тут что закрывать?» «Здесь как бы не проходной двор». «Да, но...» «А ну-ка, что тут у нас?» Андрей с силой толкнул ногой правую дверь. Раздался противный скрип и ляск, но дверь никуда не двинулась. «Эй, что за дела? Мне что, сказать сезам, откройся?» Андрюха и тут не удержался без шуток. «Это раздвижная дверь, умник», — улыбнулась Катя. «Ты ж сам сказал, электромотор стоит». «Ах так!» — фыркнул обиженный парень. Пройдя вправо пару метров, он обрадовался. «Вижу кнопку!» Нажатие возымело эффект, и дверь с еще большим скрипом медленно поползла за стену. Где-то сверху тихо жужжал электромотор. За ней обнаружилась кромешная темнота. Андрей с любопытством заглянул внутрь. «Ух!» — прогудел он и тут же отпрыгнул обратно ты чего страшно прошептал парень ледяным голосом похоже что недавние события уже выветрились из его бесшабашной но многострадальной головы хватит дурачиться о смотрите рубильник заметил дима прямо за дверью на обратной стороне был прикручен электрический щит с большим черным рубильником дмитрий дернул его вниз под самым потолком вспыхнули десятки мощных ламп. «Свет, появись! Я приказываю!» Андрей не унимался. «О, боже!» — прошептала Катюха, а затем шикнула на парня. «Ну, хватит уже!» «Вот это да! Ничего себе!» Удивленно пробормотал Дмитрий. Там за воротами, длинными рядами, стояли танки. Мощные боевые машины — с поднятыми под 45 градусов стволами пушек, широкими гусеницами и изящными обтекаемыми башнями. Машины, хотя и были покрыты толстенным слоем пыли, все равно выглядели грозно, внушительно и агрессивно. «Это же танки, да?» — спросила Катя. «Да, причем не просто танки». «В смысле?» «Это советские Т-72А1». Редкие экспериментальные модели, инновационные разработки конца шестидесятых годов прошлого века. Я про них читал и на кубинке видел. Правда, не совсем такие. Это была революция в советском танкостроении, а эти машины еще лучше. А сейчас? Ну, сейчас они тоже вполне боеспособны, но современным танкам не противники, ни в каком сравнении. «Да их тут около сотни», — присвистнул Андрей быстро сосчитав те машины, что были доступны взору. «Смотрите, а там стоят какие-то бронетранспортеры», — заметила Катя. «Ага, точно. Это же БТР-60П. Тоже новейшая разработка времен начала Холодной войны. Их тоже не меньше полусотни здесь. А там что? Ящики какие-то, контейнеры, бочки?» «Ни черта себе! В ящиках, полагаю, находится оружие?» Андрей шумно выдохнул. У меня еще вопрос. А зачем все это тут стоит? Не знаю, но какой толк от танков в туннелях метро? В туннелях метро? Никакого. А вот в качестве места для длительного хранения вполне возможно. Все это, безусловно, красиво, но очень странно. Их как будто для чего-то подготовили, но так и не использовали. Дмитрий подошел к ближайшему танку, отыскал крышку, за которой находился двигатель, приподнял ее. Я так и думал. Все покрыто солидным слоем масла. Не удивлюсь, если и боевая часть танка в полном порядке. И топливо, снаряды. Техника реально была к чему-то подготовлена, законсервирована. Причем на многие годы вперед. Смотрите, а вон большая грузовая платформа. На ней, скорее всего, вся эта техника доставлялась сюда. «Ну и на ней же технику планировалось вывозить?» «Вопрос, куда?» Вдруг где-то позади раздался тихий шум. Обернувшись назад, туда, где были ворота, ребята увидели группу людей в уже знакомых им комбинезонах и противогазах на лицах. Их было десять. Все вооружены. «Не двигаться или откроем огонь?» Вперед вышел высокий человек с советским автоматом ТКБ в руках. «Ой!» — неуверенно хмыкнула Катя. «Вот ведь не задача. Внезапно вспыхнул мощный прожектор. Позади людей стояла дрезина, а на ней рослый человек управлял ярким лучом света. «Не двигаться!» — раздался суровый голос, усиленный громкоговорителем. «Иначе откроем огонь!» «Приехали!» — прошептал Андрей. «Все, вот сейчас нас повяжут». «За что, интересно?» – удивился Дмитрий, поднимая руки вверх. «За то, что мы здесь», – прошептала Катя. «Это вам не полиция», – хмуро произнес парень, наблюдая, как к ним шагали шесть человек с автоматами устаревшей конструкции в руках. «Не двигаться!» – в очередной раз крикнул тот, что вышел первым. Он был облачен в немного другой, более серьезный комбинезон. Не опуская оружие, люди быстро окружили нас со всех сторон. Подняв руки вверх, мы молча ожидали дальнейшего развития событий. Тот, кто, возможно, был старшим, медленно подошел к нам, закинув при этом автомат за спину. Через тусклое стекла противогаза ПБФ увидеть его глаза не представлялось возможным. Но и так было понятно, что человек смотрел прямо на нас. Его тоже удалось рассмотреть более тщательно. Комбинезон действительно был кустарного производства с нашитыми сверху брони пластинами и защитными накладками. Поверх комбинезона надет специальный жилет, разгрузка со множеством карманов. На спине небольшой рюкзак, к поясу пристегнута кобура с торчащей рукояткой пистолета. К бедру приложен широкий нож в чехле, а на ногах... Черные массивные ботинки с высоким берцем и с плотной шнуровкой. А в руках модель автомата Коробова ТКБ-517. Достаточно редкий вариант стрелкового оружия, уже устаревший. Старший отряда несколько секунд просто осматривал нас, а затем, тяжело вздохнув, медленно обошел нашу группу по кругу. Остальные неподвижно ожидали, не двигаясь, словно статуи безликих воителей. Сзади послышался характерный шум. Командир отряда снимал противогаз. Дмитрий обернулся, но почти сразу один из ближайших солдат вскинул автомат, при этом прошипев «Не двигаться!» «И без глупостей!» «Эй-эй!» — Дмитрий интуитивно поднял руки вверх. «Спокойно, вы чего?» «Молчать!» «Кто дал вам право, так с нами...» «Заткнись!» — грубо оборвал его командир. «Я майор Доронин. Согласно приказу номер 34, я обязан расстрелять вас». Майор был в возрасте, уже за сорок. Двухдневная щетина говорила о том, что он последние пару дней не имел возможности следить за своей гигиеной. «Значит, он на каком-то задании. Он и его группа». «Что? Что за глупости?» «И без выяснения обстоятельств вашего пребывания на режимной территории», четко продолжил командир сильным, чуть хрипловатым голосом. «Что, расстрелять?» — переспросил Андрей, едва не подавившись от такого оглушительного заявления. «Именно так», — сухо кивнул тот. «Но я этого не сделаю». «Интересно, и почему же?» — хмыкнула Катя. «Молчать!» — снова рявкнул командир отряда. «Я не с тобой говорю!» «Грубость — второе счастье», — язвительно парировала девушка. Вернулась та самая дерзкая, самоуверенная Катюха. Командир резко повернулся, подошел к ней, впился взглядом в ее глаза и шумно выдохнул. «Дерзкая!» От него ощутимо несло папиросами и чем-то еще. «Не без этого», — ответила та, даже не подумав отвести взгляд. «Весьма опрометчиво». Затем он обернулся к подчиненным, собираясь отдать команду. «Мы хотели поговорить с вашим командиром. Мне пришлось окликнуть его, иначе нас попросту расстреляли бы. Это было очевидно». Человек на мгновение замер, затем резко обернулся, после чего удивленно вскинул брови и надменно ухмыльнулся. «Поговорить? Ну хорошо, как пожелаете. В дрезину их, живо!» А дальше его люди быстро изъяли все личные вещи, нацепили наручники и, не раздумывая, бесцеремонно вывели их со склада, загрузив их в стоящую у входа большую дрезину. В течение часа их доставили ко входу в другой бункер, без каких-либо номеров или названий. Дмитрий предположил, что их везли на юго-восток. Всю дорогу с них не сводили глаз — а стволы автоматов постоянно смотрели в их сторону. Никто из солдат противогаза так и не снял. Впрочем, вполне возможно, что предназначение черных противогазов, помимо основного, было нацелено еще и на устрашение. Пока дрезина находилась в движении, командир отряда дважды связывался со старой армейской рацией с неизвестным лицом, докладывая о нашем задержании. Несколько развилок, и впереди показались первые аванпосты, вполне обитаемые. Перед дрезиной, безо всяких вопросов, поднимали шлагбаумы и пропускали дальше. Между укреплениями сновали люди в старой, но до боли знакомой военной форме. Однако их вид и близко не напоминал снаряжение и обмундирование тех солдат, что везли ребят на транспорте. Судя по всему, это были не просто военные, а что-то вроде штурмовой группы или отряда особого назначения. Миновал последний аванпост, и дрезина, сбавив ход, почти остановилась на большой станции. Платформа была превращена в самый настоящий форт, иначе не скажешь. Андрей насчитал аж четыре пулемета. Кажется, это были советские ДШК или «Утесы». Повсюду стояли импровизированные ежи с целыми клубами колючей проволоки. Справа и слева были возведены бетонные дзоты, из бойниц которых торчали крупнокалиберные стволы. За всем этим был отчетливо виден вход в бункер. «Это еще что такое?» — тихо спросил Андрей у Дмитрия, но вместо ответа получил удар под левое ребро от ближайшего солдата. «Молчать!» «Да кто позволил тебе такса...» — договорить он не успел, так как получил сильный удар в подбородок. Пару минут бессмысленно мыча парень лежал на полу дрезины, думая только об острой боли. «Эй, какого черта?» — Дмитрий встал, но его тут же грубо усадили обратно. «Рекомендую вам соблюдать тишину», — дал совет командир, вытащив пистолет из кобуры и при этом непринужденно ухмыльнулся. «И больше так не делать!» Дима последовал его совету и нерешительно сел обратно на свое место. Тяжелая дрезина окончательно остановилась у входа, и ребят без промедления вытолкали наружу. Их рюкзаки выбросили следом. Командир подошел к шлагбауму и что-то крикнул. Ограждение тут же подняли, и вся компания под прицелами автоматов двинулась дальше ко входу в бункер. «Итак, я повторяю заданный ранее вопрос. Кто вы и какого черта вы делаете на режимной территории?» «Мы», — снова произнес Дмитрий, но его перебил Андрей. «Почему вы сами не представились?» Возникла напряженная пауза. «Майор Скрягин», — небрежно ответил человек в советской офицерской форме. «Я жду ответа на свой вопрос». Судя по его виду и манере речи, ему было противно наше общество. Он почти этого не скрывал. Дигеры? «Кто?» Майор чуть привстал из-за стола, выпучив глаза. Дигеры? Мы изучаем московский метрополитен!» «В самом деле...» — имитировал удивление майора и хищно улыбнулся. «А у меня другая информация!» «Какая?» «Вы специально обученные диверсанты!» «Чего? Бред!» Оторопел Дмитрий, замахав руками. Что это за чушь? Чушь? Почему? Майор постарался имитировать удивление, но у него плохо получилось. Мы разве похожи на диверсантов? Очень похожи, кивнул Скрягин. Ваше необычное обмундирование, личные вещи. И да, ваш маршрут перемещения. С 1986 года он остался прежним. И еще! Майор вытащил из кармана Кителя чуть смятую фотографию и показал ее Дмитрию. Это вы знаете? Макс, он жив? Пока да. Что и значит пока? А то и значит. Но его жизнь, как и ваша, зависит от ответов на наши вопросы. Майор расклабился, а затем подхватил черную трубку, быстро набрал номер телефона. Так, ну что там с рюкзаками? Готово? Заносите. Рюкзаки и их содержимое занесли в изолятор так быстро, что ребята и глазом моргнуть не успели. «Ну вот и еще доказательства», — удовлетворенно произнес майор Скрегин, взяв в руки найдены нами револьвер и дневник профессора. «И оружие имеется, да?» Случайно подвернулась по пути. «А, ну да, конечно», — понимающий закивал майор, усаживаясь обратно за стол. На нем лежала папка с бумагами, дневник профессора, карандаш и два стационарных телефона, один из которых был красным. «Товарищ майор», — решительно обратился к офицеру один из вошедших солдат. «Да, тут еще вот что, какая-то неизвестная аппаратура», — произнёс он, держа в руках давно вышедший из строя планшет, GPS-навигатор, MP3-плеер и два смартфона. «Так...» Это еще что такое? Личные вещи. Какие к черту личные вещи, а? Взревел офицер. Я не понял суть вопроса, удивился Андрей, включив дурачка. Это шпионские устройства! Рявкнул взбешенный не на шутку майор, ударив кулаком по столу. Вовсе нет. Это всего лишь гаджеты, которые к тому же не работают. Гаджеты! Ах, ну ясно! Злобно засопел Скрягин, а после обратился к подчиненным. «А взрывчатки там, случайно, нет?» «Никак нет. Мы и все проверили». «Я бы не удивился». «Ладно, сержант. Я». «Ваша любимая работа. Разговора у нас почему-то не получается». «В общем, с задержанными нужно поработать. Не церемониться, но и не доводить до безумия. У вас 15 минут». «Есть» хищно осклабился сержант. Скрегин уже собирался выйти из изолятора, как вдруг раздался телефонный звонок. «Какого лешего!» Он насекся, увидев, что звонит красный телефон. «Так, тишину соорудили!» Взяв трубку, он громко представился. «Майор Скрегин!» Заявил он, а затем затарахтел. «Да, так точно! Нет, еще нет!» «Что? А для чего?» «Ой, виноват! Есть! Есть!» «Так точно!» Положив трубку обратно, он устало опустился в кресло и произнес: «Отставить, сержант! Позже позабавитесь! В наручники их и к полковнику Зимину! Быстро!» «Есть!» — уныло произнес Бугай, уже успевший положить глаз на девушку. Скрягин вытащил из портсигара мятую папиросу и нервно закурил.